Армию, отведенную из-под борсси, по разделям на две части. Отыщем занесенные песком озеро царицы Нитокрис и занесенные песком каналы выше и ниже этого водоема. Одна часть армии будет расчищать их к северу, другая — к югу. Достигнув русла Ефрата, вы натолкнетесь на старые плотины. Плотины оставьте в грунте, но сделайте так, чтобы в нужный момент их можно было легко открыть». Русло каналов послужит нам надёжным убежищем на зиму. Если ж неприятель вынудит нас покинуть его, мы немедленно пустим в каналы воду. Видишь, ты, мы покидаем поле боя. Халдеи не примунут воспользоваться этим. Войска наву сардара бросится в догонку и чего доброго оттеснит нас к самой границе. Запальчиво сказал военначальник Зарье. Я всё обдумал и взвесил. Возородил царь Но да сурдар не решится преследовать нас. Для этого ему понадобится сильная конница, сильнее, чем наша. Да, подтвердил Гобри и поднял руку, в которой он держал плоскую стилу, испёчённую таинственными знаками и помеченную именем Элоса. Когда ты, уединившись о могущественной мой повелитель, обдумывал дела, к моей башне в сумерках прилетела стрела. Вот эта стрела. Новое донесение Элоса. Ге говорит с как раз в халдейской конницы. Она столь малочисленна, что нам не о чем тревожиться. Прекрасно. Глаза Киры повеселели. Прекрасно. Элос не обманул наших надежд. Мой Устига избрал себе достойных приемников. Ой, Устига, несчастный, что нового проведал о нем Элос. Все кара тебе доносится о нем наши лазучки из Вавилона, что о своему Устиге, о своему возлюбленному Устиге Цыкаре молчал, будто у него отнялся язык, предчувствуя недоброе. Царь вскричал: "Он мёртв! Неустонобосардар дерзнул предать его смерти, отравил голомой или пронзило его сердце копьём. За это я сравняю Вавилон с землёй. Он ещё жив, но дни его сочтины. Устига его умирает в Барсипском подземелье. Если тебе дорога его жизнь, повелитель мира Как можем отойти от стен Вавилона на всю зиму, Устига не дождётся весны. Он не доживёт до нашей победы. А дочь Гамадана тоже в Барсипе. Да она живёт во дворце Набусардара, просвищеннейшей царицы. Говорят, она подобна богине. Не даром, он и даром перед ней не устоял даже Устига, муж сильный духом. Слыхал я от Забады, что и она его любит. Крепко любит моего Устигу. Но и того другого тоже любит, а женщины часто поступают опрометчиво, когда страсть разрывает их сердца надвое, говоришь, она подобна богине. Когда мы вступим в Вавилон, позаботься о том, чтобы доставить эту девчонку в мой горем. Или Сер запнулся. Прямо в мой шатёр, не для меня, нет, для Устиги, моего возлюбленного. Человеку легко прельстить красотой. Ее нетрудно совратить и душу у царя. Ты полагаешь, Сикара, что чувство у стиги столь сильно, что он способен простить ей измену? Мне это неведомо, великий мой повелитель. Одно могу сказать. За измену на Найи уже поплатился жизнь ее отец, старый Гамадан. Что ты приказал с ним сделать? Испугался Кир. Я приказал сжечь его заживо. Да простит тебе Ормост. Но суд над ним ты должен был предоставить устиги, как я предоставляю ему сот на днею. Сикара опустил голову в знак раскаяния. Сожалением дело не поправишь. В другой раз, прежде чем что-либо совершить, хорошенько подумай, чтобы не просчитаться. Это относится ко всем, заметил царь и напутствовал военачальников призовым без приказ, словно выполнять приказание гобря, как если бы это были его собственные приказания. Оставшись наедине с доблестным, верным и рассудительным Гобрием, Кир сказал, «Я утаил от подчиненных тебе военачальников свои замыслы. Не сомневаюсь в их преданности, но демоны неустанно сеют зло в умах человеческих, а значит, возможна измена. Одному тебе я доверяю вполне. Итак, слушай, мой храбрый Гобрий, каналы, которые мы расчистим, понадобятся нам не для зимовки» а для отвода воды из Евфрата. Спустив воду из той части русла, что проходит через город, мы выберем удачный момент и под дну реки незаметно проникнем в Вавилон. Думается, самое подходящее для этого время осенний праздник сбора плодов. Отступление нашей армии из-под стен Вавилона. Халдеи наверняка сочтут признаком нашей усталости и бессилие через расположенных к нам исагильских жрецов. Над будет тайно передать условный наказ елосу. Халдеи наверняка обрадуются нашему уходу. Тогда елос и другие лозутчики постараются побудить халдеев праздновать победу над персами в день сбора плодов. Пусть они раздражнят людей. Пусть напомнит им о вкусе вина и жирного воловьего мяса. Пусть, играя на их слабостях, разожгут у них аппетит и соблазнят пиром. Пусть еще раз вскипит Вавилон песнями, плясками и весельем. Пусть предается он необузданным утехам, которые лишат его сил разума. Когда час пробьет, Элос снова известит нас стрелой. Под покровом ночи мы без труда проникнем в город и овладеем им. Вот мой верный Гобрий.